Глава 17 Они шли узкими полутемными коридорами, освещенными газовыми рожками. Шли на мягких лапах, почти покошачьи, ноги утопали в ковролине. Стены были выкрашены в бордовый цвет. И такого же цвета был ковролин. И Костя, потерявшему счет этим бесконечным коридором, Казалось, будто они сейчас находятся в каком-то старинном театре, где вельможи смотрят спектакли, восседая в отдельных ложах. И вот сейчас они с фон Хоффманом пройдут на сцену, и сцена будет озарена софитами, а из зрительного зала на них будут смотреть богачи в ослепительных костюмах. Все как в том сне, который Костя видел дважды. Но ничего этого не происходило. Интерьер не менялся. И они все так же шли и шли бесконечными коридорами. Потом коридоры сменились широкими мраморными лестницами с золочеными перилами. И Костя уже устал считать ступеньки, а они все продолжали спускаться. И очень много прошло времени, прежде чем эти лестницы закончились. Наконец Костя, влекомый оберцеремнемейстером, оказался в маленьком закуточке. Плюшевый угловой диванчик, маленький журнальный столик, на столике круглая стеклянная пепельница, чистая и свободная от окурков. Так могла бы выглядеть лаунж-зона в элитном борделе. Присядьте пока, скомандовал Хоффман, указывая на диванчик. Курить можно. Я позову Дейзи. Фон Хофман Со строгим выражением лица произнес все эти указания и моментально куда-то исчез. Костя достал из кармана пачку сигарет и, пользуясь разрешением, неторопливо закурил. Он уже успел расплющить бычок, а мутное стекло пепельницы, как появился Хоффман в компании миниатюрной блондинки. Ее обесцвеченные волосы, точно легкий пух, были подстрижены в стиле «Мэрилин Монро», хотя внешне девушка была совсем не похожа на пинап красотку Фон Хоффман — Дейзи это была маленького роста и не доставала ему даже до плеча — сверху вниз посмотрел на девушку и стал похож на строгого гувернера, вот-вот готового отчитать свою нашкодившую воспитанницу. «Смазливенький, как ты и просила», — в полголоса сообщил церемонимейстер. «Дейзи...» всплеснула руками, а затем растерянно посмотрела, снизу вверх, разумеется, на фон Хоффмана. — Развлекайтесь, — бросил на прощание оберцеремонимейстер и горделиво ушел. — Константин, — спросила Дейзи, — новенький? — Ага, — ответил Костя с грустью, понимая, что ему всю ночь придется разговаривать с разными людьми, объясняя им всем, что да, он новенький. Сущий кошмар Афита. Дейзи это была худенькой, да неприличия. Узкое платье на тонких бретельках, нестерпимо сверкавшее из-за россыпи пайеток, открывало стыдливо торчащие хрупкие ключицы и сообщало миру об отсутствии у хозяйки сколь бы то ни было соблазнительных форм. В целом Дейзи, главным образом из-за платья, а еще из-за длинных сережек, усыпанных стразами, Грозди этих стразов на ниточках, как на тоненьких страховочных тросах, спускались к обнаженным плечам. Была похожа на маленькую новогоднюю игрушку, очень блестящую и очень драматичную. Нельзя сказать, что она была хорошенькой. Да и смешение эпох в ее облике было чересчур нарочитым, будто она очень хотела понравиться и не знала, какую из своих личностей выбрать. Дейзи присела на диванчик рядом с Костей. «Рубашка», — тихо произнесла девушка, недоуменно глядя на Костю. «А, это мистер Балакерев виноват», — сообщил Костя. Он пытался в лимузине приготовить кровавую мэри и облил меня томатным соком. Мне пришлось переодеваться прямо в машине, а мы и так опаздывали. Утюжить рубашку, увы, было негде. Но ничего страшного. Дейзи улыбнулась уголками губ. «Я как раз хотела предложить тебя выпить. Тут прямо за стенкой есть бар. Что предпочитаешь?» «С недавнего времени я предпочитаю прозрачные напитки. Я мохито сделаю», — не растерялась Дейзи.